Глава 9. Ночной полёт. Ночь была ясной. Луна глядела на землю с огромной высоты. Бегущие по небу облака лишь изредка закрывали её синевато-серебристый диск и тут же снова, как бы стыдясь своей вольности, проплывали дальше. Ночное светило озаряло скошенное поле и стоявший прямо на нём аэроплан. Летательный аппарат семейства Форман отдаленно напоминал огромную, замысловато сконструированную этажерку. Собственно, так его звали даже сами авиаторы, пилотировавшие это скромное чудо авиационной мысли. От рядовой летающей этажерки он отличался вместимостью. Обычные машины этого семейства брали на борт двух человек. Этот же был способен унести в поднебесную высь сразу трех. Три места – это замечательно. — заметил Загорский Гонзолина. — Это значит, нам не придется испытывать нашу скромность, сидя друг у друга на коленях. Пилоту, тебе и мне, каждому достаньте по собственному креслу. Пилота, который должен был переправить их через линию фронта, звали Владимир Владимирович Рудый. Это был 35-летний красавец-офицер с пышными усами и холодным взглядом. — Позвольте, господа, представить вас друг к другу. сказал Тухачевский, который свёл их в своём кабинете. Подполковник Рудый, действительный штатский советник Загорский, Рудый сухо кивнул Нестору Васильевичу, однако руки не подал. Некоторое время он даже и взглядом старался с Загорским не встречаться, но в конце концов всё-таки не выдержал и сказал извивительно: "Но «Ну, я-то тут исключительно благодаря гримасе судьбы сел не в том месте и был захвачен красными". А что привело на службу к большевикам ваше превосходительство? Возможно, вы удивитесь, но вы тут не единственный пуп земли. И судьба греместничит не только в ваш адрес, спокойно отвечал Загорский. Не о стар Василийч не служит советской власти, примирительно проговорил Тухачевский. У нас с ним, как бы это выразиться получше, взаимовыгодный договор. А собственно, как и с вами, господин подполковник. Каждый из вас выполняет свою задачу и получает то, к чему стремится. Мы со своей стороны получим то, что нам нужно. Во всяком случае, я очень на это надеюсь, и по рукой тому послужит наше с вами честное слово. Рудый проворчал, что честное слово офицеров чего-то стоит, пусть даже один из офицеров красный. А чего стоит, честное слово, его превосходительство? Все знают, что у этих мастеров канцелярской интриги в жилых дней кровь очернила. Вы не правы. У коризнина заметил Тухачевский. Господин Загорский храбрый и честный человек, настоящий русский дворянин. Рудый, видимо, почувствовал некоторый укол совести, потому что сказал, не глядя на Нестора Васильевича: "Прошу понять меня правильно. Я лечу на свой страх и риск. Я вовсе не хотел бы, чтобы когда я приземлюсь, этот ваш действительный статский советник выстрелил мне из нагана в затылок". Тем более, что их с китайцем будет двое, а я один. Дело сделано, чего бы вам меня жалеть. Пустить в расход белую сволочи в воду концы. Не волнуйсь, успокоил его Загорский. Не в моих правилах стрелять в спину. Если я и решусь вас прикончить, то стрелять буду исключительно в лоб. Ну, будем считать, что договорились, смеясь, сказал Тухачевский. А теперь, господа, знакомимся с вашим лётным маршрутом. и он развернул на столе большую карту Сибири и Забайкалья. Отсюда до Читы, где находится ставка Атамана Семенова, больше трех тысяч верст. Конечно, было бы хорошо, если бы весь путь вы проделали на аэроплане. С учетом посадок и заправок топливом это заняло бы где-то 5-7 дней. Жизнь, однако, показывает, что идеальный вариант случается редко. Лететь вам придется над глухой тайгой. Вероятнее всего, в какой-то момент аэроплан сломается или вы не найдёте керосина на заправку. В этом случае вам придётся добираться до Атамана как получится. Однако, главную задачу сравнительно безопасно перебросить вас за Левий фронта аэроплан выполнит. Все остальные вопросы будете решать на месте. Главным в экспедиции назначается Нестор Васильевич Загорский, именно он принимает окончательное решение. Загорский ожидал, что руды возмутится, но тот почему-то промолчал. — И еще у меня к вам будет одна просьба, — сказал Загорский. — Для вас что угодно, — любезно отвечал командарм. Мистер Васильевич попросил пристроить беспризорника Аркадия. — Он рвется в Ташкент. Ну, какой там черт твоей матери Ташкент? Вид у Загорского был озабоченный. — Я буду вам очень признателен, если вы просто укроете мальчонку, обогреете и накормите. Он даже сейчас очень сообразительный, а со временем, думаю, даст фору многим взрослым. Тухачевский пообещал всё исполнить в лучшем виде и просил Загорского ни в коем случае не волноваться. Он сейчас должен думать только о том, чтобы благополучно доставить пакет атамана. На словах передайте Семёнову, что если он примет наше предложение, все его предыдущие не... проступки безусловно прощаются, так что он может рассчитывать на всяческое содействие и помощь советской власти. Загорский некоторое время смотрел на Тухачевского. Это продолжалось так долго, что улыбка с лица командарма сползла, и вид его сделался озабоченным. — Михаил Николаевич, — сказал Загорский, — вы сами-то верите в обещания, которые даете? — Садист, насильник, убийца. И все его, как вы говорите, проступки будут прощены? На лицо Тухачевского набежала тень. Он раздраженно забарабанил пальцами по столу, не глядя на Загорского, потом также, не глядя, начал говорить разборчиво и четко. «Обещания, Естер Васильевич, даю не я, а советской власти. Лично мне этот атаман Семенов не более симпатичен, чем вам. Однако, чтобы предотвратить поражение в войне, наше руководство готово пойти и не на такие соглашения. Простить атамана и договориться с ним означает спасти десятки, А может быть, даже сотни тысяч жизней спасти России в том виде, в котором мы знаем её с детства. Ради этой цели, я полагаю, имеет смысл наступить на горло своим принципам. И он с некоторым вызовом посмотрел на Загорского. Что ж, сказал мне старра Васильевичу задумчиво. Очень может быть, что вы и правы. После этих слов комендант повеселел, снова стал лыпчев и пригласил всю компанию вместе с Ганзалиным Вы пит чаю с конфетами из командирского пайка. Чаепитие прошло неожиданно легко и весело. Вспоминали старые времена, которые были памятны даже самому молодому из всех Тухачевскому. Со стороны казалось, что собралась компания старых друзей, и никто бы не догадался, что друзья эти при иных обстоятельствах с удовольствием выпустили бы друг другу кишки. Глубокой ночью, когда всё вокруг затихло, все четверо, включая Гонзалина, отправились к аэроплану, стоявшему прямо в поле за упревшими стогами. Тут еще успели скосить хлеба и даже уложить их в стога, но убирать стога уже было некому. Загорский, Руды и Гонзолин в своих комбинезонных летных шлемах и очках-консервах были похожи друг на друга, как родные братья, только Гонзолин был пониже. За спинами висели вещевые мешки с консервами и боезапасом к выданным им револьверам. «Я, господа, доверяю вам всем». — Поэтому всех вас снабжаю оружием и патронами к нему, — сказал Тухачевский. — Надеюсь, вы не используете его ни друг против друга, ни против обычных обывателей. — Ах, генерал, да мы уж, кажется, дали слово. С раздражением перебил его рудой. — Сколько же можно повторять одно и то же? Командар молча кивнул, но когда авиатор ушел немного вперед, шепнул Нестору Васильевичу. — Посматривайте за подполковником. Кажется, у него сдают нервы. Загорский на это ничего не ответил, только подтянул лямку у вещмешка. Что бы там ни говорил Тухачевский, дело своего подполковник Рудый знал хорошо. Уверен и легко он поднял аэроплан в тёмный воздух, и вот уже внизу под ними поплыла далёкая чёрная земля. Замечательно. Нестор Васильевич не удержался от похвалы. Вы настоящий ас. Ерунда, отмахнулся Рудый. Ветер благоприятствует. Но было видно, что комплимент не оставил его равнодушным. «Летали раньше!» — крикнул он спустя пару минут. «Приходилось!» — несколько уклончиво отвечал Загорский, но о предыдущем своем опыте распространяться почему-то не стал. Вместо этого поинтересовался техническими характеристиками аэроплана. Выяснилось, что крейсерская скорость у него 60 км в час. Максимальная высота, на которой летит, — 250 сажений. Слишком-то высоко, озабоченно заметил Загорский. Мотор будет слышен да и сам аэроплан вполне можно разглядеть. Поэтому и взлетаем ночью, прокричал в ответ Рудый. Мотор работал очень шумно. Так что переговариваться приходилось криками. Говорили впрочем только Загорский и пилот. Ганзалин помалкивал, с затаённым ужасом осматривая на чёрную пропасть, которая разверзлась у него под ногами. Оглушительно гудел мотор, ветер свистел в ушах, и сердце Ганзалиновское уходило в пятки, да как ещё уходило. Ладно бы ушло один раз и довольнась с него, но нет. Уходило, потом потихоньку вылезало обратно, а при всякой новой воздушной яме снова падало вниз, да так долго и томительно, как будто Ганзалин был не человек, а какая-нибудь водосточная труба на много метров спускавшаяся вниз. Сердце летело по этой трубе, кувыркаясь и замирая. А то и вовсе застывало, прекращало стучать и вместо воздуха Гонзалин глотал пустоту. Что ж, это известная вещь. Даже у самого отчаянного человека есть что-то такое, чего он боится пуще смерти. Отдельные счастливчики проживают всю жизнь, так и не встретившись со своим страхом лицом к лицу. Другим везёт меньше. До полёта на аэроплане Гонзалин казался самому себе сделанным из цельного куска мрамора или базальта. Поднявшись же в воздух, почувствовал, как на молекулы рассыпается всё его существо. Молекулы смертные и оттого ужасно пугливые. Как победить страх? спросил Гонзалин у себя самого, стараясь не смотреть вниз, где зияла бездонная пропасть, и сам же себе и ответил: бороться с ним, сопротивляться из последних сил до тех пор, пока не исчезнет причина страха, то есть пока они не опустятся на землю. Рудый поглядел на часы. "Летим как раз над позициями Колчаковской армии", крикнул он. "Может, не мучиться, да и сесть прямо тут. Пускай принимают с объятиями и поцелуями, а? Вы уже один раз сели не там, где надо", отвечал ему Загорский. "Помните, чем это закончилось?" Рудый помрачнел и крепче взялся за штурвал. Но восторг от полёта захлёстывал его, и долго молчать он не мог. "А вы, Загорский, не думали никогда стать авиатором? Неужели не тянуло вас в небо?" "Янула", крикнул Нестор Васильевич в ответ. Но когда я был молодым, вроде вас, никаких аэропланов ещё и в помине не было. Сколько же вам лет?" удивился полковник. "За 60 уже", отвечал Нестор Васильевич. "О", сказал Рудый, молоды выглядите, однако. Загорский в ответ только кивнул. Ему надо было сосредоточиться и подумать, а подполковник всё время отвлекал его разговорами. Ещё сильнее отвлекал его Гонзалин, который хоть и молчал, но так трясся от ужаса, что казалось ещё немного и случится у него по мрачение ума. Запас бензина у нас на несколько часов, проворчал пилот. Потом надо будет садиться и заправляться. У вас есть карты ближайших аэродромов? Ветер всё время относил слова в сторону, кричать за Горскому приходилось изо всей силы. Карта есть, но толк от неё немного. Садиться на Колчаковский аэродром их рискованно, нас могут принять за красных и обстрелять. Пока не углубимся достаточно в тыл белой армии, чтобы нас не принимали за врага, садиться придётся прямо на поле. Это не так удобно, но для нас более безопасно. Хорошо, кивнул Загорский. Полагаемся на вас, подполковник. Груды кивнул и дальше полетели молча. Погода тем временем испортилась. Луна скрылась за тучами, а аэроплан почти всё время довольно сильно трясло. и пилот вынужден был постоянно бороться с противным ветром. Спустя некоторое время Нестор Васильевич заметил, что подполковника охватила какая-то странная нервозность. Он то поглядывал на приборы, то пытался выглянуть из-под верхнего крыла, словно хотел увидеть на небе что-то очень важное. — Что-то не так? — спросил Загорский. С полминуты, наверное, подполковник угрюмо молчал. Нестор Васильевич даже подумал, что не расслышал его вопроса. И собирался повторить, но тут Руда и заговорил. «Все не так!» — крикнул он раздраженно. «Летим при сильной непогоде! Чувствуете, какая болтанка?» «Я полагал, что столь опытного пилота это не смутит», — заметил Загорский. «Опытного пилота ничего не смутит, кроме отсутствия горючего», — отвечал подполковник. «А это как раз наш случай. Болтанка, непогода, бензина уходит очень много, гораздо больше, чем обычно». Переведено на понятный язык всё сказанное означало, что бензина и может не хватить до восхода солнца, а садиться в темноте на поле равносильно самоубийству. Аэроплан скорее всего разлетится в дребезги, а с ним погибнут и все пассажиры. Таким образом, наша первейшая задача сейчас продержаться до восхода, заключил Рудый. К счастью, было темно. Поэтому никто не увидел, как смугло-желтое в обычное время физиономия Гонзолина сделалась зеленой. Впрочем, что Гонзолин, даже его хозяин, не боявшись и никого и ничего, ощутил некоторую озабоченность. — Значит, будем планировать, пока не рассветет, — сказал Местор Васильевич. — Говорю же вам, при такой погоде это невозможно, — раздраженно отвечал подполковник. Любая попытка планирования обрушит нас в пеке. Мы держимся только благодаря усиленной работе двигателя. После этого воцарилась тишина. Если, конечно, можно назвать тишиной завывание мотора и дикий свист ветра в ушах. Авиатор увидел, какое тягостное впечатление произвела на пассажиров его речь и ободряюще помахал им рукой. "Ничего!" крикнул он. "Не отчаивайтесь израньше времени. Как говорится, бог не выду, свинья не съест". "Это мои слова!" внезапно крикнул Гонзалин. "Что?" не понял Рудый. "Мои слова!" повторил Гонзалин. Загорский, перекрикивая шум мотора, объяснил, что Гонзалин очень любит русские пословицы и поговорки. Так что, на его взгляд, именно он должен был эту поговорку вспомнить. "Вспомнит ещё!" крикнул Рудый. "Не в последний раз летаем!" При этих словах на Загорского навалилось гнетущее предчувствие. Аэроплан по-прежнему дёргал и бросало под порывами ветра. Казалось, если бы пассажиры не были пристёгнуты, их мгновенно выбросило бы из кресел. Двигатель не просто гудел, он ревел голосом огромного раненного животного. Спина рудовая, в начале полёта весёлая и довольная, теперь выражала какую-то хмурую обречённость. До рассвета не протянем, наконец сообщил он Загорскому. Будем спускаться и попытаемся сесть на поле. — Каковы наши шансы? — прокричал Нестор Васильевич. — Один к девяти. В худшем случае разобьемся на смерть, в лучшем покалечимся, — отвечал Рудый. — Ведь просил же я у них сводку погоды, и что? — Попомните мое слово. Большевистская власть падет не от белогвардейских штыков, а от безответственности. Аэроплан тем временем начал снижаться. При таком ветре это было тоже не самым простым делом, однако чем ближе становилась уже деленная земля, тем напряжённее делалось спина лётчика. Толком разглядеть землю под крыльями было нельзя, близость её скорее угадывалась. "Ну", крикнул Рудый, "молитесь Богу и Пресвятой Богоматери, вся надежда на наш русский авось. Стойте!" внезапно крикнул Загорский. Его орлиные глаза разглядели где-то сбоку неровное подрагивание огоньков. Что это там, справа, по курсу?» Несколько секунд Рудый приглядывался, потом сказал. «Видимо, машина. Судя по габаритам, грузовик». «Если это машина, очевидно, она едет по дороге. Может, попробовать сесть на дорогу?» Подполковник невесело покачал головы. «В Загорске ведь наверняка видел наши сибирские дороги. Ухаб на ухабе, авто проезжают с трудом». А уж спускаться на них вслепую на аэроплане нет, проще на поле. Там, по крайней мере, есть хоть какой-то шанс. Несколько секунд Нестор Васильевич размышлял. Потом спросил, сможет ли Рудый сбросить скорость аэроплана до скорости грузовика. Тот что-то прикинул на глаз, потом сказал, что сможет, конечно, а зачем это Загорскому? Мы с Гонзалиным попробуем прыгнуть, сопрождал на грузовик, отвечал Нестор Васильевич. Если удастся набиться с оставимой скоростью, у нас большие шансы. Рудый намик онемел, потом захохотал, потом внезапно остановившись, спросил, не шутит ли его превосходительство, ведь совершенно очевидно, что они свернут себе шеи. Нестор Васильевич отвечал, что это совершенно не очевидно. Во-первых, у них с его помощником хорошая гимнастическая подготовка. Во-вторых, как известно из физики, если два предмета движутся равномерно и прямолинейно, это всё равно как если бы они просто стояли на месте. Таким образом, если верить науке, шансы у них неплохие. Рудый только головой покачал. Одно дело математические выкладки и совсем другое реальная жизнь. Однако Нестор Васильевич настаивал на своём. "Если хотите, попробуйте вместе с нами", предложил он. Я в двух словах объясню вам базовые принципы приземления. Нет уж, замотал головой подполковник. Если мне суждено погибнуть, предпочитаю сделать это цивилизованным порядком в кресле пилота, а не кувыркаться как обезьяна по дороге. Но вы не возражаете, если мы всё-таки покувыркаемся? спросил Загорский. Рудный пожал плечами. Раз человек твёрдо решил покончить жизнь самоубийством, кто ему запретит? Тем более, когда способ такой экзотический, на полном ходу выпрыгнуть из аэроплана, тогда спускайтесь понемногу, крикнул Нестор Васильевич и знаками показал Гонзалину, чтобы был готов к прыжку. Тот отстегнул ремень. Лицо его сделалось совершенно белым, однако Загорскому было не до сантиментов. Я прыгну первый, ты через 10 секунд после меня, сказал он помощнику. Тот молча кивнул. Выражение его глаз за летными очками было не разглядеть. Аэроплан стал спускаться, одновременно нагоняя едущий по дороге военный грузовик. Кузов его был пуст, однако казался с высоты маленьким, как спичечная коробка. Но даже когда аэроплан повис над грузовиком на высоте всего пары метров, кузов этот выглядел не спасительной площадкой, а пропастью в адскую пустоту. Нестор Васильевич вылез на крыло аэроплана и приготовился. «Лишь бы не затормозил», — сам себе сказал Загорский и, спружинив всем телом, прыгнул вниз. Прыгнул он по всей науке, по ходу движения, прыгнул целя прямо в центр. Но, однако, несмотря на всю физику и механику, его прокатило по настилу и чуть не выбросило из грузовика. В последний момент он успел охватиться за борт и остановить падение. Тренированное тело не подвело. Загорский глянул вверх и прямо над собой, только чуть левее, увидел нависшее огромное брюхо аэроплана и длинное крыло, на котором стоял изготовившийся к прыжку его помощник. Сейчас Гонзалин прыгнет вниз, надо будет его подстраховать. И как раз в этом мгновении грузовик начал тормозить. Водитель услышал удар от падения Загорского и решил, видимо, посмотреть, что случилось с кузовом. "Стой!" Загорский отчаянно махнул рукой Гонзалину, но не успел, тот уже отделился от крыла. Руды понял, что грузовик тормозит и тоже сбросил скорость, но поспеть за грузовиком, конечно, всё равно не смог. Ведь на аэроплане тормозов нет. Нестор Васильевич видел, как над машиной скользнуло крыло и с него прыгнула чёрная фигурка в комбинезоне и шлеме. Уже в воздухе Гонзалин понял, что происходит, и с страшным усилием развернулся назад, пытаясь упасть есть ли ни в кузов, то хотя бы на кабину грузовика. И это ему почти удалось. Он упал на радиатор, успел даже ухватиться пальцами за решётку. Но шофёр, тормозивший до этого плавно, испугался странного звука и мелькнувшего в свете фар человеческого лица и изо всей силы ударил по тормозам. Инерция Ганзалина рванула вперёд, пальцы его разжались, и он покатился по дороге. Загорский скрипнул зубами, слишком нехорошо покатился его помощник. Не было видно в его падении настоящей группировки. Нестор Васильевич, не дожидаясь полной остановки, выпрыгнул из грузовика. Спустя несколько секунд он уже склонился над Ганзалиным, нащупывая пульс. Помощник его лежал совершенно неподвижно, глаза его были закрыты.